Глава 7. Из клиники я не поехал сразу домой. Мне нужно было все обдумать и осознать. В конце концов, я слегка успокоился. Нечего прямо сейчас рвать на себе волосы и впадать в отчаяние. У нас есть почти год, и за этот год необходимо или что-то придумать, или же, в самом крайнем случае, если не придумается, дать деду возможность пожить на всю катушку. Остановившись и припарковав машину у тротуара, я набрал Ушакова. «Да, Костя, что-то случилось?» — Андрей Никитич ответил практически сразу. «Случилось. Дед случайно активировал вашу пластину, которую вы делали в совместном проекте со Снежинами своим семейным даром. Он вроде бы скинул лет двадцать. Вот только человек, попавшийся в свое время под подобное заклятие, умер спустя почти год». «Понятно», — Андрей Никитич задумался. «Я дам распоряжение Василию». «У него нет постоянного занятия в клане, и он может много времени проводить в лаборатории. Ему к Тихону нужно будет подъехать». «Да, к Тихону». Вот не зря Ушаковы стали самым влиятельным кланом после Орловых. и Дело тут вовсе не в плодовитости представителей этого клана. Я же даже не спросил еще ничего, а он уже все сам проанализировал, сделал правильные выводы и принял решение. Егору будет очень сложно его заменить, когда придет время». «Хорошо. Если возникнут трудности, я сам подключусь. Проблема в том, что уже и не помню подробности этого проекта. В памяти осталось только то, что он многоуровневый. Ладно уж, в своей поделке мы, дай бог, разберёмся». Ушаков отключился. Я тут же набрал Тихона. «Ушакова дают нам Василия, это младший из близнецов. Я знаю Ваську, нормальный вариант», — перебил меня Тихон. «Я с ним сам свяжусь, чтобы он не заблудился и не забурился в веселый дом вместо моей лаборатории». «Какой интересный человек», — протянул я. «Зато талантливый, вот это у него не отнять. И как любой талантливый человек, имеет слабости. В данном случае это женщины. Ну да ничего. Андрей умеет их всех в кулаке держать, даже исключительные таланты. Егор только выпрекся слегка, но ходит мнение, это от того произошло, что с тобой связался. Тихон говорил и говорил, похоже, испытывая облегчение. Может, не верил, что Ушаков кого-то отрядит в помощь, и теперь его прорвало». «Андрей Никитич мне обещал, если возникнут сложности, то он сам сможет выкроить время и присоединиться к процессу». «Да ну, это новость дня», — протянул Тихон. «Андрюша, значит, решил тряхнуть стариной. Дело, «Тихон, а сколько тебе лет?» Я откинулся на сиденье и внимательно осмотрелся по сторонам. «Надо же, меня занесло аккурат к площади, на которой дом Морозовых стоит. Как раз напротив того кафе, где бывший парень Майи столы надраивает». «А ведь я не ехал сюда специально, так уж получилось». «Секрет фирмы», — Тихон хохотнул. «Так не отвлекай меня, у нас дел по горло. Уж подкинул нам Виталий задачу, так подкинул». Раз Тихон немного расслабился, значит, и мне пора то же самое сделать. Никому не станет лучше, если весь этот год мы только и будем делать, что страдать и истерить. Я посмотрел на музей. «Подождать маю?» «Нет, сегодня не стоит. Все равно завтра улетаем». У Кернов нет своего кланового самолета, зато он есть у Стаяновых. Значит, теперь и у Кернов. Да, завтра все здорово повеселятся за мой счет, потому что летать я так и не полюбил. Но это самый быстрый способ добраться до побережья Черного моря. Не на поезде же трястись. Я завел машину и задумался. Устинов скоро у меня Юльку уведет, это как пить дать. А если девочка на простого наемника запала, то перед главой клана, хоть маленького и только-только начинающего вставать на ноги, Она не устоит. А Вообще обидно. Я, можно сказать, в нее душу вложил, столько связи она приобрела, работая на меня, сколько всего узнала. С такой женой Денис быстро все наладит, и дела у него попрут, если сам нигде не напортачит. все решено. Новый помощник — только мужчина. Тогда у Ушаковы точно у меня его не утащат. Нет у них женщин, которые могли бы нечто подобное сотворить. А теперь, внимание, вопрос. Где мне взять помощника, который будет предан даже не клану, а исключительно мне? «Время пока есть, Юля еще сопротивляется, но, сдается мне, скоро Устинов возьмет эту крепость, причем в прямом смысле этого слова. Рыжова попробовать отучить? Он вроде парень толковый, с головой дружит, будет верен похлеще, чем та собака, и дело даже не в скалопендре, все еще сидящей в его теле. Тем более его матушка теперь личная помощница Марии Керн, и, по-моему, мать хочет, чтобы она в наш дом переехала, чтобы все время под рукой быть. В лавке он работать больше не сможет, и чем займется?» Будет гоп промышлять. К тому же у Рыжова есть просто архипреимущество перед всеми остальными. Несмотря на то, что он практически спас жизнь Егору, Рыжий ненавидит просто лютой ненавистью Ушаковых и все, что с ними связано. Я решительно направил машину к дому, которую Антошка так емко назвал «курятником». Рыжов был дома. А еще он был один, и присутствия в квартире женщины я не увидел. Хотя беспорядка не было. Квартира, конечно, не блестела, но и свинарником однозначно не была. Это был жирный плюс в копилку Рыжова. Как я слышал от его матушки, он расстался с очередной подружкой и теперь жил один. Посередине стены в единственной комнате висел разворот первого выпуска журнала с простеньким названием «Мужской», на котором Егор сидел на стуле, чуть подавшись вперед, положив подбородок на скрещенные кисти рук. В носу Егора висел дротик. «Креативно, не знал, что тебя может зациклить на мужике». Дверь была открыта, и Рожов даже не пошевелился, чтобы встать с дивана, на котором лежал с дротиками в руке. Бац! Очередной дротик попал прямо в высокий лоб, как раз чуть выше переносицы. «Я его спас», — равнодушно ответил Рожов, запуская в полет очередной дротик. «Я рад за Люську, правда. Кто бы мог подумать, что она Ушаковой станет. И это, понятное дело, не смог бы ей дать всего того, что у нее сейчас есть». Включая мужа, от одного вида которого даже местные девки на спины падают, и у них ноги сами собой раздвигаются. Он ее любит, в отличие от тебя, и это главное, что приобрела Люся. Это да. Он швырнул последний дротик прямо Егору в глаз. Я ее недавно видел, беременность ей идет, она словно светится вся. Или это дар ребенка, он же у нее всяко одаренный. Понятия не имею, я пожал плечами. Егор говорит, что чувствует его дар, но у меня пока нет подобного опыта. Быстро он ей дитё заделал. Они, похоже, еще не женаты были здесь, тусовались, когда это произошло. «Ну вот мы и выяснили очень важную деталь, считать ты умеешь. Если тебя это успокоит и обрадует...» Я усмехнулся, вспоминая тот день. «Но когда Егор с Люсиндой познакомился, мы как раз решили слегка расслабиться в этом доме. Меня только что выпустили из-под ареста, так что мы с друзьями решили это дело отпраздновать. Егор был с нами». По тому уважению, которое промелькнуло во взгляде Рыжего, я понял, что не зря упомянул свой арест. «Так вот, чтоб ты знал, ни одна девка Егору тогда не дала». «Серьезно?» Рыжов пару раз хлопнул глазами. «Да здесь в каждой комнате его фото на стене висит». «Ну вот так», — я развел руками. «А Люська?» — спросил он осторожно. «А Люську он долго и упорно добивался, буквально проходу ей не давал. Они далеко не в первый день знакомства своего ребенка сделали». Рыжов довольно улыбнулся. «Ну, раз тебе полегчало, вставай и пошли». «Куда?» Рыжов наконец-то поднялся, пригладил волосы и одернул рубашку. Да точно такую же, которую оценил Вольф. Она не заправлялась в штаны, носилась поверх брюк специально так сшита. Только качество было похоже. Надо же, а такие вещи, оказывается, тоже подделывают. «Будем из тебя человека делать». И я пошел к выходу. «И все же, почему ты так Егора не любишь? Люську он фактически у тебя не уводил, нигде дорогу не переходил. В чем проблема?» «Да просто он меня как-то до обидного легко уделывал. Вроде сын клана, а я ему морду даже ни разу не набил. Ты-то сразу дар применил, тут понятно, что рыпаться не стоит. А у него я ни разу дара не видел, он меня чисто физикой урабатывал». «Ну ты даешь», — я расхохотался. «Его с детства обучали этому. Егор не просто наследник клана, он пока отвечает за всех силовиков. И ты бы свечку поставил в ближайшие часовни, что он не призывал свой дар. Очень уж он у Ушаковых специфический». И к тому же Егор, в отличие от меня, умеет останавливаться. Потому что если бы я вовремя не призвал свой дар, то просто убил бы тебя». Рыжов покосился на меня, но ничего не сказал. Похоже, что остался он при своем мнении, и я не собирался его переубеждать. «Сколько тебе лет?» «Как Люське, двадцать». «Пойдет», — я кивнул. «И последний вопрос. Если я тебя возьму к себе, то тебе придется общаться с Ушаковыми, в том числе с Люсей и Егором. Это будет проблемой?» «Нет», — он нахмурился. С Люськой мы все разрулили, это же она мне ключи отдала. Откуда бы я знал про ее ребенка? А с этим... Ну не детей же нам крестить, подимерно разойдемся. Только я не понял, что значит возьмешь меня к себе. Увидишь. Вообще все будет от твоих успехов зависеть. Успехов в чем? Я не ответил, просто кивнул на машину, приказывая садиться. Ехали мы сравнительно недалеко. Эту школу я заметил в то время, как бесцельно катался по городу. Наверное, когда прочитал название, тогда в моей голове зародилась идея попробовать из Рыжова сделать своего помощника. Я зашел в довольно просторный холл. Ко мне сразу же бросилась девушка, караулищая проходы. Она безошибочно распознала во мне сына клана, и я поставил в уме плюс этому заведению, потому что тому же Рыжову я сказал про свое положение, а то он вечно меня в криминальные авторитеты пытался записать. «Чем могу вам помочь?» Она старательно улыбалась. «Мне нужен директор», «Вероника Павловна сейчас на месте, как мне вас представить?» «Керн», — ответил я, оглядывая помещение. «Вероника Павловна примет вас сию секунду». Я удивленно посмотрел перед собой. Она что, уже сбегала до директора, доложила, получила ответ и вернулась? Пожалуй, еще один плюс школа заработала. Директор, дама лет сорока, подтянутая и строгая в деловом костюме, встала из-за стола, приветствуя меня. «Добрый день. Для меня это честь приветствовать сына клана». Но вы должны понять, что я пребываю в некотором недоумении. Вероника Павловна, погода отличная, я на днях женился, и завтра мы летим на море. Водную часть предлагаю считать оконченной. Видите, это чучело. Я схватил Рожова за рукав и вытащил из-за спины, где он спрятался. Мне нужно, чтобы он через три месяца смог достойно исполнять обязанности личного помощника-наследника клана, то есть меня. Клан большой, работы много. Ношение костюма входит в обучение, цена меня не интересует». «Оплату проведем прямо сейчас, чтобы я сюда больше не возвращался. У меня нет на это времени». «Хм, что-то горло запершило». Вероника Павловна подошла к столу, налила себе воды и залпом ее выпила. «Извините. Ничего бывает. А могу я поинтересоваться, где ваш помощник в настоящий момент?» «Мою помощницу сманил другой клан», — ответил я хмуро, воспользовавшись самым подлым приемом, предложив замужество с наследником. «И, похоже, вторую ждет в ближайшей перспективе та же участь». В конце концов, я решил, что ни черта не брачное агентство для ушлых холостяков. И решил попробовать воспитать помощника мужчину». «Да, это логичное решение». Вероника Павловна обошла рожова вокруг, поглаживая подбородок. «Хм, это вызов, вы же понимаете. С другой стороны, если я его приму и одержу победу, то лучшей рекламы для моей школы не сыскать. Наш воспитанник, личный помощник Константина Керна, по-моему, звучит». «Мне придется включить в счет одежду и посещение профессионального парикмахера. Я же сказал, нюансы меня не интересуют. Тогда уведомите своего банкира, что я пришлю счет непосредственно ему, чтобы не тревожить вас». «Отлично. Олег?» Рыжов затравленно обернулся. Я же протянул ему несколько купюр. «Плата за квартиру скоро закончится, обнови. И тут хватит как раз три месяца продержаться. Потом посмотрим, что с тобой делать». «А я... я не понял». «Уважаемая Вероника Павловна, тебе все объяснит. Полагаю, что тобой она будет заниматься лично в индивидуальном порядке». Я усмехнулся, увидев, как блеснули ее глаза, и вышел из кабинета. «Так, одной проблемой можно сказать меньше. Пора решать следующие». «Как у нас дела?» – спросил я, заходя домой. «Виктор ждал меня в холле. Похоже, у него есть такая способность, как и его дядьки. Он откуда-то знает, что сейчас в дверь войдут хозяева». Все хорошо». «Штат прислуги, оговоренный уставом дома, практически сформирован. Необходимо только подыскать еще трех горничных». «А в чем проблема с горничными?» Я удивленно посмотрел на Дворецкого. «В столице закончились женщины, которые хотели бы получить эту работу?» «В столице полно молодых женщин, которые готовы на все, чтобы очутиться в этом доме». Виктор брезгливо поморщился. Некоторые даже готовы сами заплатить, чтобы иметь доступ к хозяину. «Что правда?» «Я прикусил губу, чтобы не заржать». «Хорошо, что я Аньке запретил участвовать в отборе, а то пришлось бы в тот же магазин идти, где Ушаков черные мешки покупался скотчем вместе». «И много предлагали?» «Достаточно, чтобы подвергнуть меня искушению», — чопорно ответил Виктор. «А в чем проблема нанять женщин постарше, не интересующихся хозяином дома, которому нет еще 25, или таких не существует в природе?» — спросил я. «Никогда не думал, что нанять горничных сложнее, чем найти хорошего повара». «Смотря в каких случаях», — пробормотал Виктор. «Я понял, что вы имеете в виду. Такая мысль почему-то не пришла мне в голову сразу. Вы правы, я обращу на это внимание. А теперь, может быть, пройдем в гостиную, и вы заключите договоры, а то ваш юрист нервничает». «Мой юрист пойдет отсюда прямиком на биржу труда, если не перестанет нервничать. Они проиграли совету просто с неприличным результатом, даже не постаравшись что-то исправить. Хорошо еще, что я заранее предвидел результаты и уже выплатил полагающийся штраф». «Иначе мне бы весело было прямо перед свадьбой». «Ну хорошо, вы решили проучить своего юриста, но в таком случае, может быть, вы пожалеете отобранных мною людей, которые до сих пор не знают, приняты они или нет. К тому же необходимо приступить к выполнению работы по дому. Например, приготовить ужин, коль скоро обед вы пропустили. Я, конечно, могу сделать нечто съедобное, но зачем, если вон там сидит замечательный повар и не менее замечательная кухарка, которые могут сделать это куда лучше?» «Убедил». Я усмехнулся и направился в гостиную. Юристу хватило одного взгляда, чтобы он присмирел и постарался сделаться как можно незаметнее. А вот когда я перевел взгляд на ряд сидящих и стоящих людей, то сразу же встрепенулся. «Признавайся, пироги ты печешь в той забегаловке». Я подошел к стоящей в сторонке девушке, в которой сразу же узнал ту самую официантку из кафешки. Я уже давненько туда не заглядывал и не знал, что она уволилась. «Я?» Она смотрела на меня, с трудом удерживаясь от того, чтобы не протереть глаза. «А это вы?» «Ну, конечно же, вы». Она приложила руку к колбу. «Я же видела ваши фотографии, только почему-то не сообразила, что это вы». «У тебя что-то случилось?» «Ну, меня уволили». Она нервно рассмеялась. Я отказалась спать с богатым клиентом, сказав, что даже сыновья кланов не позволяют себе такого. Хозяин ответил, что в таком случае я могу идти в какой-нибудь клан и устраиваться там на работу. И тут поступила вакансия в новый дом. «Я же, по сути, больше кухарка, чем официантка. Пирожки там, булочки». Вот и решила рискнуть, а вдруг? «Это вы, оказывается, Константин Керн». Она снова рассмеялась и всхлипнула. «Так...» — я отошел от нее. «Мне уже понятно, что Виктор подошел к делу весьма ответственно, поэтому вы сейчас быстренько пройдете ритуал принесения присяги, и мы подпишем ваши контракты. Кто против присяги, может быть свободен». Не отказался никто. В течение часа все было закончено, и люди, вздохнув с облегчением, разошлись по своим рабочим местам. Когда юрист выскочил, подписав последний договор с Виктором, зазвонил телефон. Номер был незнаком. «Керн», — ответил я, невольно нахмурившись. «Это Устинов. Я нашел гада». Он замолчал, а я пару секунд переваривал, что сейчас произошло. «Денис, ты номер перепутал?» — осторожно спросил я. Устинов был возбужден, и нужно было обращаться с ним аккуратно. «Почему ты звонишь мне?» «Мне нужна помощь для первичного допроса, а лучше вас я просто никого не знаю». «Маргарита ведьма, вот кто может вселить в сердце ужас», — ответил я и тут же добавил. «С арестом помощь нужна?» «Нет, сами справимся». «Тогда после ужина. Куда подъехать?» «Вы знаете, тот завод, он же ваш». «Да, мой, можешь туда тащить, я разрешаю». «И, Денис, давай на ты, а то у меня диссонанс возникает». Я потер лоб. «Хорошо, Константин, так действительно лучше. Тогда на заводе после ужина». Он замялся и проговорил. «Егора с собой не бери, это может быть для него болезненно. Все-таки это тварь именно его несколько раз хотела убить». «Договорились». Я задаченно посмотрел на потухший телефон. «Надо куртку купить, а то в цеху холодно».